раздался отчаянный вопль государыни, и железные пальцы Маслова выражались. Оберегатель престола кинулся к своей повелительнице. «Что с ней? Смотрите, ей плохо!» — кричала Екатерина, указывая на пол. Там, в разлившейся рубиновой лужице, лежала левредка Аделаида Ивановна, беззвучно разевая пасть и дергая всеми четырьмя лапами. «Яд!» — Громовым голосом возопил Маслов. «Настойка отравлена! Умысел на жизнь государыни!» Императрица так и обмякла. К ней ринулись, опрокидывая кресло. «Это хорошая!» — настойка бил себя в грудь Козопола. «Я пил, матушка царица! Пила никогда ни сего!» Вдруг тайный советник вернулся к Мите, схватил за плечи. «По что бутыли разбил?» — вкратчиво прошептал он. «С малолетской дури или знал про траву?» Тихо прибавил «Ты мне правду скажи, мне врать нельзя». Глаза у губастого старика были матовые, без блеска. Тут бы все ему рассказать, но Митя оплошал. Зачем-то взглянул на метастазио, да и впал в оцепенение под неотрывным василисковым взглядом заговорщика. «Знаешь, что-то вижу», — шепнул Маслов. «Добром скажешь или в экспедицию свесть?» Не погляжу, что маленький. Тут донесся слабый голос. Где он? Где мой ангел-хранитель? Что это вы, Прохор Иванович, ему плечики сжимаете? Иди сюда, спаситель мой. Мне и России и тебя Господь послал. И ослабла хватка черного старика. Разжалась. После памятного вечера в бриллиантовой комнате фортуна подбросила Митридата Карпова выше Высокого. И спожей светлейшего князя Зурова у которого таких мальчишек разного возраста числилось до двух дюжин. Сделался он воспитанником Ее Величества. Единственным на всю империю. Такое ему было пожаловано отличие. Были и другие награды, более обыкновенные, но тоже завидные. Во-первых, вышло мития повышения по военной службе. Прежде он числился по Гвардейскому полку капралом сверхштата, а теперь стал штатным вахмистром, что уравнялось чину армейского капитана. Во-вторых, папеньке за труды по воспитанию чудесного отрока был послан орден святого Владимира и пять тысяч рублей серебром. Однако соизволения на то, что папенька с маменькой приехали, про эндемиона Митя, памятуя за трещины и раздавленных лягушат, не просил. Получено не было. «Я тебе буду вместо матушки, а Платон Александрович вместо батюшки» ответила Екатерина, родителям же твоим в утешении какую-нибудь деревеньку подарю из новых, из польских. Там земли и да до мужиков много, на всех хватит. Митя к тому времени уже ученый был. Знал, что это она фаворита расстраивать не хочет, ибо князь Зуров не терпит подле самодержицы красивых мужчин. Иные семейства своим смазливым отпрыском на этом даже ухитрялись карьеру строить. Отправят ко двору этого юного красавца, Покрутится он денёк-другой, помазолит глаза светлейшему. Глядишь, дипломатическим курьером пошлют. Или в армию с повышением. А одного, очень уж хорошенького, даже посланником к иностранному двору отправили. Только подальше. И на подольше. В общем, остался Митя один оденёшник сиротствовать. А вернее, как выразился остроумец Лев Александрович Кукушкин, «сиропствовать». Многие это томиться пожелали бы. Воспитаннику отвели близ чайших покоев собственный апартамент с окнами на Дворцовую площадь. Приставили штат Лакеев, назначили учителей. За здоровьем бесценного дитяти досматривал сам лейб-медик Круиз. Жилось в Мите с роскошеством, но не в пример стесненнее, нежели в утешительном. Подъем... Никогда пожелаешь, а затемно в шесть, как пробьет дворцовый звонарь. Доле никто спать не смей, ее величество изволили пробудиться. Утреннее умывание такое, чтоб Митридату легче сонные глазки разлепить, слуга ему протирал веки губкой, смоченной в розовой воде. Потом драгоценное дитя под руки вели в умывальню, где вода, качаемая помпой, сама лилась из бронзовой трубки, да не ледяная, а подогретая. Своей рученькой он только зубы чистил. А мы, Ваним же, прочих частей тела ведали два лакея. Один старший, всего расположенного выше грудей,